Незадолго до четверного конвента Уэйна, Ориом и Ли Джутта встретились в некоем запустелом доме. Судьба мастерица не перестает удивлять, что свела нас в Свинаев при столь девном стечении обстоятельств. Ухмыльнулся принц, разведя руками. «Как вы нашли нас?» – поинтересовался Ориом. Рауф и Хуан с веролом накинули обоих в темницу, но таинственные люди вызвалили их и в мгновение ока доставили в Мальт. «Стараниями Агаты!» «У старого пройдохи припрятано немало тузов в рукаве, о которых даже ближайший сподвижник не подозревает. Подробнейшие карты городов со всеми лазейками и катакомбами, целая тайная армия, голова кругом». С восхищением объяснил Уэйн. «Что вы с нами сделаете?» Прямо спросил я Джутта. «На ближайшем конвенте я намерен стать дожем Мальда, а от вас требуется меня признать». «Дожем?» моргнула девушка. «Понятия не имею, что вы задумали». Растерянно заговорил Риом. «Но в силу правил, титул должен вам заказан. Я что-нибудь придумаю. Просто одобрите мою кандидатуру, когда соблюду условия». Дожи переглянулись и кивнули. «Идёт. Лишь бы мы выбрались отсюда. И ещё кое-что». Леджутта вперила в него взгляд. «У вас хороший аппетит. Я спас двоих, по одной просьбе на каждого. Хорошо говорите. Сделаем вид, что именно Камил спас вас». Парень с девушкой ничего не поняли нахмурились. Тогда Уин поспешил объясниться. Секретарь даже Агата тоже весь в поисках. Я запру вас в надежном месте, а вы сделаете вид, что нашей встречи не было. Далее я подкину Камиллу пару подсказок. Он вас найдет и почти наверняка повторит мою первую просьбу. Делайте, что скажет. Я не понимаю, сдалась Лиджутта. Риом тоже терялся в догадках. Намерены провести Камилла, но почему с путями? Все просто, улыбнулся принц. Он поднял руку на мое сердце. Тут и думать нечего. Я, наследный принц Натры, вошел в круг семьи правящим Альдом. Вот и вся! Беззаботно подытожил Уэйн. Пусть это и было смерти подобно, но сейчас все мысли Камилла занимал другой вопрос: Ты обставил меня, негодовал мужчина. Агата избрал тебя в преемнике Ты встретился с Риомом Леджуттой». «А я даже не подозревал!» Дожи скрыли от Камилла, что уже сговорились с Уэйном, явно нацелены помешать его планам. Дабы погубить Ульбецкую Лигу, Камиллу должно остановить Уэйна. «Мальдейцы!» – обратился он к жителям восточного города. Иного не осталось, только поднять население против собственного государя. «И вы согласны на такое? Он ведь принц чужой страны! Вас устраивает самовольство дома Агаты? Разве это в ваших интересах?» Предшественник разительно повышал шансы кандидата стать дожем, когда назначал его преемником и вместе с тем не давал гарантии, поскольку нового правителя зачастую определяли в кулуарах. К тому же у Агаты было много родственников, до недавнего времени Мальт находился в упадке, и тем не менее жаждущих заполучить власть над городом это не убавляло. Камилу нужно лишь подстегнуть их. Тут уже Уэйн повернулся к толпе. «Заткнитесь и смотрите! Я приведу вас к Виктории!» Мороз пробежал по спине Камилла. Мужчина думал, что осознает могущество принца. Уэйн всегда выглядел непринужденно. Ухмылка не покидала его лица. И в то же время коварство регента уже не раз леденило сердце. То оказалось лишь верхушка айсберга. Встав один на один, Камилл всем телом ощутил подавляющее превосходство Уэйна. «Я бы предпочел сотрудничать, дож Камилл!» Ухмыльнулся ему через плечо Уэйн. Ряды мальдийцев погрузились в молчание. Впрочем, это касалось всего зала. Каждый затаил дыхание и ждал. И ведь понадобилось-то пара слов. Впечатляюще. Постики? Агата и Уин перекинулись репликами, обменялись местами. Никто больше не возразил против нового дожа Мальда. «Что ж, с вашего позволения я перейду сразу к делу», — начал принц, когда сел в кресло. «Элт намерен покинуть Лебедскую лигу? У меня есть встречное предложение. Понимаете...» Я верю, что страна должна сохраниться в нынешнем составе». Камил скривился, но не потому, что Уэйн выступил против. «Разве в Мальде не планировали объединить у Улебет в одних руках?» Усомнился он. «Раз к этому стремился Агата, то обязанный Уэйн. И решил пойти на попятную и сохранить отношения?» Мысли регента для Дожа по-прежнему потемки. И Агата, и Уэйн куда опытнее по части политики и интриг, так что стараться понять их от мысли бесполезно. Камиллу осталось последнее. «Идти напролом!» Собрав волю в кулак, он возразил. 20 лет ульбет помыкал Элтом! Оставаться в стране нет никакого резона. Прочие города в самом деле наживались на северном соседе до сего момента! Убежден, с вами притеснением придёт конец!» Мужчина в сердцах щелкнул языком. «Принц прав. Возглавив Элт, Камил приведёт его к процветанию, не покидая лиги». Ранее вы весьма ловко уклонились от ряда вопросов, И нынче меня распирает любопытство, вспомнил меж тем Уин. Что вы намерены делать, когда обретете независимость? Элд крепко повязан на торговле с остальными городами и не обладает именем за рубежом. Народ не прокормите, а по обороне ей вовсе молчу. А ведь многие соседи, в том числе и Лига, не применут возможности поживиться добычей, что сама в руки идет. Мне с трудом верится, но неужели вам главное суверенитет, а затем хоть потоп! Вы наказался прав. Камила действительно не заботила о дальнейшей участи Элта. Больше всего он желал увидеть, как Ульбецкая лига утонет в крови. Никто и не догадывался о чаяниях нового Дожа. Впрочем, он знал, что сказать ЛТИЦА в зале. Обрете независимость они вывели переговоры с Каскардским королевством, что на севере, не так ли? Камил насупился, Уэйн попал в яблочко. Мужчина собирался продать Элт Каскарду в обмен на покровительство, а после королевства поглотила бы и Ульбецкую лигу. До недавнего времени все шло по плану. Уэйн продолжил: Нынче Запад испытывает острую нехватку провизии, и Каскард не исключение. Королевство не процветает подобно богатой на урожай факрицы, и от того уже отказалось покорить Элт, дабы не ссориться со всей лигой. Я прав? Откуда узнал? Выпал в осадок, Камил. Это невозможно! Однако принц проливал свет на истину, точно видел все собственными глазами. ай ай -яй, яй Нехорошо обманывать! Наигранно покачал головой Уэйн. Скрежеща зубами от злобы, Камил оглядел альтийцев. На их лицах поселилось сомнение. Такими темпами их поддержка стает. Гносная ложь!» — воскликнул Камилу в надежде скорее замять вопрос. «Со мной Эл достигнет процветания под знаменами Ульбета. Однако это никак не умолит стольких лет позора. Вы безбожно простите забыть о прошлом и как ни в чем не бывало встать плечом к плечу?» Мужчина давил на эмоции все, что он мог. Даже Уэйн не исцелит тираны, что Мальт, Факрица и Райнок нанесли Элту. Камил будет обращаться к боли снова и снова. Знал, что вы обратитесь к ущемленным чувствам. Слегка кивнул Уэйн. Позвольте предложить некоторое возмещение. Принц протянул футляр с документом внутри. Что это? Колечко ответа на все вопросы у Лебедской лиги, написанные собственноручно. Сидевшие за столом, сразу поняли, что это значит. Камил дрожащей рукой принял документ. Ключ распутает клубок отношений в лиги. С ним вы! Впрочем, больше слов не нужно, верно? Камил Ваучи видел, как Уэйн втоптал в грязь влияние Райнука и Факриции. И сейчас принц передал ему поесть не святую грааль. Ключ ваш! Заговорил Уэйн. Он откроет настоящее господство и избавит от головных болей. Смекаете? Однако истина, что таит ключ, полезна лишь в случае, пока четыре города остаются вместе. Как только один покинет лигу. «Ваш козырь обратится бесполезным клочком бумаги!» Холод пробрал Камила до костей. Это был холод страха. «Эл сгой, и всем нутром ненавидят ульбец. Думал мужчина. «Я подарил ему новый путь, а ты повернул дело так, что он играшал а ломаного теперь не стоит!» «Нежели забыть розни, предлагаешь избавиться от них!» Весьма необычный ход. Уэйн манил не свободой, но силой. И лтицы клюнули, в их глазах загорелся огонь. Превосходство в знакомой обстановке взяло верх над свободой в неизвестности. «Я также выступаю, чтобы сохранить союз», — нарушил тишину Риом. «Мы были глупы. Честность служила нам главный добродетель её, а мы ею пренебрегали. Прошлое не воротить, но можно усвоить урок и идти дальше. Избавьте меня от пустого красноречия! Разве вас не страшит, что Элт подомнёт ульбет под себя? Еще как!» Однако, лишь преодолев трудности, наша страна окрепнет. Да она скорее утонет! Затем мы и здесь, чтобы не допустить этого. Ареома и Джутта настаивали сохранить Любецкую лигу, и такие же настроения завладели всем залом. Камилл было возразил, но ему не оставили ничего, кроме горечи и разочарования. Мужчина пронзил Уэйна полным отчаянием взглядом. Почему? Почему вы перешли мне дорогу? Вы посмели тронуть мое сердце. Грозно отозвался Уэйн, и тут же пожал плечами, стерев тень на лице. Впрочем, это лишь половина. Свои виды у меня тоже имеются. Что? Несколькими днями ранее, прежде чем проститься с Риомом или Джуттой, Уэйн задал им вопрос. «Знаете, мне тут любопытно. Что вы намерены делать, когда все закончится?» «Что намерены делать?» Пара посмотрела на него озадаченно. «Вы ведь столько труда предложили, а сторонники предали вас. Не вы ли тому виновник?» Заметил Риом. «Так-то да!» Криво улыбнулся принц если угодно я помогу уехать Дожи мгновение постояли а затем прыснули со смеху мы уже все обдумали и решили остаться ответила лиджутта от чего ваше умение меня в любой стране вы знаете историю о доже элта герди круни и его жене тех самых супругов что казнили 20 лет назад поинтересовалась девушка уэн кивнул и яджутто продолжила Они жили мечтой сделать Ульбетскую лигу лучше, и ни разу не пытались сбежать, хотя и могли. Наша родина больна, и то, что мы избавились от дожа Севера, самое страшное доказательство. Мы запятнаем наследие крунов, если сбежим. Мы исцелим Ульбет. Так мы решили, когда узнали их историю. Глаза Иориума и Леджуты пылали твердой волей. Камил, ты уже давно отвернулся от лиги, но будущее ее не столь безнадежно, как тебе думается. С улыбкой подумал Уэйн. Четверной конвент завершён, два ещё знавших дожа вернулись, два новых дожа объявились. С тех пор Лебедская лига повидала много взлетов и падений, но страна стоит и по сей день.